Глава 21. Чёрный муасанит После событий в подсобке шаттла дни закрутились, как в центрифуге. Дежурство у мёртвого корабля, собрание аппарата управления Миттарией, помощь Северу в решении текущих проблем, связь с Грегорием и Майком, общение с прессой. Ситуацию с подбитым кораблем он тоже разрулил с виртуозностью опытного политика. Я уставала ужасно, но из груди исчезла та безумная сосущая тревога, которая преследовала меня до сих пор. Вроде бы Север делал все то же, что и раньше. также вежливо разговаривал со мной на людях, что-то просил, отдавал распоряжения, советовал, но... Это было по-другому. За спиной выросли крылья, а еще когда никого не было вокруг, он всегда притягивал меня к себе, крепко обнимал и целовал. На все остальное, к сожалению, у нас катастрофически не хватало времени. Фактически, с того часа в подсобке мы даже не ночевали вместе. Я быстро шла по коридору Белого дома после очередного совещания Аум. Север попросил заменить его там, потому что был вынужден остаться на военном шатле, чтобы проверить, готовы ли все к назначенной операции по нейтрализации странной материи. Грегори вышел на связь еще ранним утром и сообщил, что в ближайшие 12 часов прилетит с запасами магниса. В голове крутились недовольные высказывания членов Совета, что закрытие космопорта затягивается. Доклады ответственных лиц по отдельным сферам Митарии, в которых всё тоже сводилось к одной простой ёмкой мысли. «Очистите уже орбиту планеты от этой дряни и разрешите нам жить как раньше». Я уверила всех присутствующих, что уже сегодня вечером начнется операция. Ох, лишь бы Грегори не опоздал и с Магнисом ничего не произошло в пути. Не должно, конечно, но мало ли. Неприятности имеют свойство случаться именно тогда, когда меньше всего их ждешь. До прилета Грешхана необходимо было еще смотаться в Королит, забрать вещи, вернуться на поверхность Митарии, а затем на истребители долететь до шаттла. Я ехала в лифте на подводную парковку и мечтала, что когда-нибудь однажды высплюсь. Двери бесшумно разъехались в стороны, я по памяти шагнула к бассейну, где запарковала амфибию, и нос к носу столкнулась с Акин. «Добрый день, капитан Виарда», — она поздоровалась первой. «Добрый лейтенант Невара», — машинально пробормотала в ответ, окидывая взглядом цваргиню. Даже при том, что была всего лишь в обыкновенной форме космического флота, она умудрялась держать себя так, будто на ней как минимум одеяние президента планеты Пикс. Блестящие, убранные в идеальную косу волосы, безупречный макияж, никаких темных кругов под глазами, в отличие от меня. Высоко поднятая голова, грациозная походка. Сваргиня замерла, также разглядывая меня с головы до ног. Я внутренне напряглась, ожидая, что бывшая девушка Касса сейчас решит устроить мне темную. Но вместо этого она внезапно улыбнулась. Не очень широко, но все же вполне дружелюбно. «Я была о вас неправильного мнения, капитан Виарда», — произнесла Цваргиня. «Поначалу мне казалось, что вы, как и все с юнистского филиала, хм, не совсем нацелены на карьеру. Ну, в общем, я хотела бы извиниться». «Вы очень неплохо сегодня держались в Совете, да и в дежурство вы ходите даже чаще, чем остальные офицеры». Я заторможенно кивнула, понятия не имея, как реагировать на такую речь. Мне не за что было извинить Акин. Какого бы мнения она обо мне ни была, она его все это время держала при себе. Да, в общем-то, я сегодня лишь выслушала претензии Митаров, а всю основную часть переговоров взял на себя капитан Касс. «Что до дежурств?» то у меня больше опыта взаимодействия со странной материей». Цварги не будто ожидала этого ответа. «Скажите, а правда, что вас с капитаном Кассом связывают романтические отношения?» Чуть не фыркнула на слове «романтические». Перед глазами ярко вспыхнул тот животный секс в подсобке шаттла. «Интересно, на Цварге существует понятие изнасилования мужчины. А если он после этого сделал предложение?» И все же я зависла на вопросе. Не то, чтобы мы с Севером прятались, но и в открытую демонстрировать отношения не хотелось. С учетом того, что мы относились к одному рангу, это не запрещалось космофлотам, но все же. Допустим, вам-то какое до этого дело? Получилось несколько агрессивнее, чем я хотела, но как уж получилось. «Ой, вы меня не так поняли», — тут же захлопала длинными ресницами Акин. «Я просто переживаю за Севера». Мы все таки как-никак тоже состояли в отношениях некоторое время, еще будучи кадетами. Он замечательный и галантный мужчина, таких джентльменов даже среди цваргов стоит поискать. Я окончательно потеряла нить логики разговора. И что же вы тогда с ним расстались? Так он с самого начала понимал, что это ненадолго. Год, максимум два, и все. Его анкету даже планетарная лаборатория не взяла. Он же бракованный. Вы разве не знали? Мне вспомнилось, с какой жгучей затаённой болью звучало это слово в устах Севера, в подводной лаборатории. Бракованный, недостойный, не умеющий считывать эмоции. Не такой, как другие мужчины его расы. В рту разлилась терпкая горечь с отчетливым привкусом скисших ягод. Акин, девушка, с которой он встречался, сказала об этом легко и совершенно беззлобно. Девушка, которой он доверял. Она произнесла это слово как обычный факт, не придавая ему особенного значения. Кому, как не девочке, с уродливыми ногами было понять Каса? Он очень плохо считывает колебания эмоций из воздуха, а, следовательно, ни одна женщина никогда не войдет в его ближний круг. Тем временем, как ни в чем не бывало, продолжила Акин. «С другой стороны, для него самого это и хорошо». Это значит, что он не привяжется ни к чем конкретным эманациям и не будет от них зависим физически. И вы об этом говорите так просто? Слова Акин прозвучали так цинично, будто речь шла не о цварге даже, а о каком-то глуповатом домашнем животном. Хотя что это я? Насколько мне известно, на некоторых планетах Федерации при разводе супругов у собак есть адвокаты. Которые решают, с кем из хозяев животному будет в дальнейшем жить лучше. Определенно к собакам цварги относятся лучше, чем к себе подобным. А что в этом такого? На лице брюнетки отразилось неподдельное изумление. Ведь когда гуманоид теряет руку или, скажем, ставит имплант на место сердца, все об этом знают и не строят иллюзий. Калека и есть калека, а тут даже врожденный дефект. Я молча слушала речь Акин, стараясь не выдать собственных эмоций. Во-первых, никакой это неврождённый брак. Я трогала Рок Севера еще до того, как он вставил туда Муассанит. Там была трещина, а значит, это травма. Во-вторых, какая разница, врождённый это изъян или приобретенный, если мужчина дорог? Будто почувствовав исходящее от меня напряжение, Акина справилась. Но в любом случае я обратилась к вам, капитан Верда, не за этим. А зачем же? За тем, чтобы попросить вас поскорее бросить севера. Я тряхнула головой. Я точно не ослышалась. Если логику Ларков называют дикой и непонятной, то я, метеор. По-моему, это самые простые и понятные ребята среди всех миров Федерации. У Цваргов все десятикратно сложнее. Зачем? Ну как же? Собеседница всплеснула руками. «Я же вам объяснила, анкету Севера даже не стали рассматривать в планетарной лаборатории. Сразу вычеркнули его из списков, и все. Он не имеет права претендовать на руку Цваргини. Это...» Она ведь ей вата махнула рукой в воздухе. «Считайте, на законодательном уровне решено. Естественно, когда он предложил мне встречаться, то понимал, что это ненадолго. Он очень милый и внимательный подарил мне множество замечательных подарков, и я за него переживаю. Вот и все. Не хочу, чтобы его сердце было разбито. «Так вы просите меня как можно скорее его бросить, потому что переживаете?» — уточнила я, прищуриваясь. На Цварге проблемы с рождаемостью, а также перекос с процентным соотношением мальчиков и девочек. На уровне аппарата управления Цваргом принят закон о том, что вся молодежь дает анализы в общую планетарную лабораторию, которая исследует материал и сообщает, в каких парах наиболее вероятно рождение детей. Девушкам присылаются анкеты подходящих кандидатов. Они ходят на свидания и до 50 лет обязаны выбрать себе мужа. В редких отдельных случаях планку в 50 лет АУЦ позволяют отодвинуть. Нет, лейтенант Акин Невара явно не врала. Все, что она мне сейчас говорила, действительно было продиктовано искренней заботой о бывшем ухажёре. Вот правда, в мою логику эта просьба не лезла никаким боком. «Да, разумеется», — Акин кивнула. «Он подарил вам очень красивый аквакар». Цваргиня стрельнула взглядом в тот бассейн, к которому я направлялась. Я скривила губы в усмешке. Забавно, что она подумала, будто амфибию север мне подарил. Даже представить себе боюсь, какие подарки он делал Цваргине. Впрочем, щедрость Севера не стала для меня открытием. Еще будучи студентом на Юнисии, он ремонтировал всем кадетам оборудование совершенно бесплатно. А мне в качестве подарка на прощание оплатил операцию на ноги. «Я вчера слышала...» — девушка понизила голос так, будто нас кто-то мог услышать на пустынном подводном этаже. Как капитан Кас созванивался с центральным хранилищем Митарии и просил доставить ему черный муасанит. Я безразлично пожала плечами. Занятно, конечно, что север в таком цейтноте ноте уделяет время еще и семейному бизнесу. Но, впрочем, это не удивительно. Не просто так семья Кассов владеет третью муасанитовых копий на цварге. Вы не поняли, черный муасанит? воскликнул Акин, всплеснув руками. Я не разбираюсь в драгоценностях. Они чем-то отличаются от обычных?» Спросила больше из «Чем-то отличаются?» Сварги не воскликнула так, будто я спросила, можно ли заставить планету вращаться в противоположную сторону. «Конечно, отличаются. На Сварге лишь одна шахта, где добывают черные муасанита. Они вообще не продаются. Ни при каких условиях. Конкретно этот семья кассов привезла на митарию, чтобы передать планетарному музею. Он бесценен. Я продолжала смотреть на Акин, приподняв брови. Отлично, пожертвование музею — хорошее дело. Я-то тут при чем Неужели вы не понимаете? Изумилась Цваргиня. Он попросил доставить камень ему. В отель или на шаттл. Тут не знаю точно. Но ему, а не в музей, где полно охраны. «Очевидно, он собирается подарить этот муассанит вам». Я тяжело вздохнула и потерла указательным и средним пальцами переносицу. «Понятия не имею, почему вы решили, лейтенант Неваром, что драгоценный камень предназначен для меня. Но я все еще не понимаю, почему, на ваш взгляд, должна бросить Севера». Мой ответ неожиданно разозлил Цваргиню. Имейте совесть, капитан Виарда. Очевидно, что Северкас к вам привязался». Хотя с его-то дефектом это практически невозможно. Одно дело, что он подарил вам аквакар или истребитель. Я нервно фыркнула. Ничего себе, одно дело. А совершенно другое, когда он собирается безвозмездно отдать чуть ли не реликвию нашего народа. Это ни в какие шлюзы не лезет. «То есть вы рекомендуете не принимать подарок?» — протянула я насмешливо, наблюдая за собеседницей. Удивительное дело, пока она говорила, ее щеки раскраснелись, да и коса чуть-чуть растрепалась от взмахов руками. Она больше не казалась мне такой идеальной, какой я видела ее каких-то двадцать минут назад. «Нет», — вздохнула Акин, вновь беря себя в руки. «Не в этом дело. Принимать подарок или нет — только ваше решение, хотя, конечно же, честнее было бы отказаться». Но я говорю о том, что чем раньше вы бросите севера, тем легче ему будет пережить расставание. Он сейчас думает, что между вами все серьезно. А с чего вы взяли, что это не так? Ну как же? Акин растерялась. Он же бракованный. Вы же не всерьез собираетесь строить с ним отношения или заводить детей. Вы, уважаемый капитан космического флота. А после очистки орбиты Митарии наверняка станете и вовсе майором. В космофлоте женщин всегда было меньше, чем мужчин. К тому же у вас очень интересное сочетание человеческой и метарской крови, что дало красивую внешность. Да и с последней политической программой планеты по переселению метара охотно предоставит вам гражданство. Вы можете выбрать себе любого. Акин продолжала говорить что-то еще, но я не слушала, полностью погрузившись в собственные мысли. Признание самому себе — самый сложный вид признания. Куда как проще признаться постороннему человеку, что был неправ, даже если в душе не считаешь, что это так. Здесь даже можно слукавить. Трудно, но все же еще можно признаться другу или родному человеку. Неприятно, неудобно, тяжело, противно, как мерзкий звук мелка по стеклу. Врать не станешь, скажешь горькую правду. Человек обидится и, возможно, на время прекратит общение с тобой. Уйдет в себя, чтобы все переварить и вновь вернуться. Но сложнее всего признаваться самому себе. Потому что если обманывал себя, это всегда предательство. Я сомневалась. Я действительно сомневалась до сих пор, что Север сможет исполнить свое обещание. Я не верила в то, что после нейтрализации странного вещества мы все еще будем вместе». Но этот странный, если не сказать вычурный дикий разговор с бывшей девушкой Касса, вдруг поразительным образом меня перезагрузил. Как старенький компьютер с забитым кэшем памяти. Что-то внутри меня звякнуло, тренькнуло, клацнуло, и... Я прозрела. Если после всего того, что пережил Север, после отношения Цваргинь к нему как к мужчине второго сорта, и моего поспешного «Отказывайте замуж в лаборатории», Он все равно набрался духу и сделал мне предложение. «Я просто обязана побороться за нас. И никакой Соло не станет мне преградой. Север что-нибудь непременно придумает. Или я придумаю. Или мы вместе». «Лейтенант Невара», — сказала я, решительно перебивая девушку. «Я вас услышала, спасибо за совет. Но я Севера не брошу». «Не бросите?» — эхом отозвалась Акин, морща лоб. «Не брошу», — я улыбнулась. «Потому что люблю его. И мне совершенно все равно, насколько он хорошо может считывать эмоции. Но дети же тоже будут бракованными, если вообще будут. Да и он к вам никогда не привяжется. Вы не войдёте в его ближний круг. Капитан Виарда, вы вообще знаете, что это такое?» Я вновь улыбнулась. «Не знаю, и мне в целом плевать. Я люблю его, а что до дефектов?» О которых вы заладили. Знаете, все мое детство меня также называли бракованные из-за шрамов на ногах. И север стал первым, кому было все равно, какие у меня ноги. В жизни иногда бывает, что минус на минус дает плюс. Возможно, это как раз наш с ним случай. И обойдя притихшую цваргению, я запрыгнула в амфибию. Настроение внезапно улучшилось, а в груди поселилась легкость, которой я не испытывала до сих пор. Даже проблема со острапельками вдруг стала казаться несущественной. Прилетит Грегори, нейтрализуем все странное вещество, откроем космопорт Метарии, а волнения на планете постепенно улягутся, все будет хорошо. Я набрала в навигаторе адрес гостиницы «Постель и завтрак», чтобы забрать вещи но на полпути со мной связался Север и попросил приехать в атол Плаза. Оказывается, он уже обо всем позаботился. Я поменяла цель маршрута и менее чем через полчаса оказалась в пентхаусе Касса. Увидев знакомую фигуру Севера, я первым делом крепко прижалась к его широкой груди и всхлипнула. только не говори, что решила в очередной раз меня бросить». «Или ты так сильно расстроилась, потому что я забрал твои вещи без спроса?» Над ухом раздался голос мужчины с отчетливыми медовыми нотками. Север чуть отстранился, заглядывая мне в лицо, но, несмотря на шутку, взгляд оказался очень серьезным. «Нет, конечно», — я отрицательно мотнула головой. «Ни за что на свете не откажусь от свадьбы с тобой», — сморгнула подступившие слёзы и пошутила в ответ. Это еще ты пожалеешь, что сделал мне предложение. Тогда у меня для тебя сюрприз. Цварк хитро улыбнулся, потянулся к карману брюк и достал кольцо с невероятным камнем угольно черного цвета, переливающимся на свету множеством граней. У меня в груди ёкнуло, когда я поняла, что это тот самый Муассанит, о котором говорила Акин. «Это же... это же...» Я потеряла дар речи, не зная, как реагировать на то, что Север спокойно взял мою правую руку и надел кольцо на безымянный палец. «Это — обручальное кольцо, только и всего», — сказал Цварк, целуя меня в висок. «Надеюсь, тебе нравится». Я сглотнула внезапно ставшую вязкой слюну. «Если Акин считала подарок в виде аквакара нормальным, то сколько же стоит этот камень?» И как сказать Северу, что мне не нужны настолько дорогие подарки? Шварх, да если бы вместо кольца была скрученная проволока, я бы носила ее с не меньшей гордостью». «Север», — пробормотала я, судорожно пытаясь подобрать правильные слова. «Это же, случайно, не черный муассанит». Мужчина неожиданно рассмеялся. «Кто из офицеров тебе успел доложить? Мне перезванивали, когда я был в рубке шаттла». Свидетелей разговора, к сожалению, оказалось больше, чем хотелось бы. Я мотнула головой. Неважно, кто сказал, но это же безумно дорогой камень, если его хотели поставить в планетарный музей Митарии. Сварк как ни в чем не бывало, пожал плечами. Как снимут запрет на взлеты и посадки, на Митарию доставят другой камень. Неделей позже, недели раньше, не все ли равно а мне важно, чтобы у моей невесты было достойное ее обручальное кольцо». Ух, Север, послушай, оно же стоит наверняка космических денег. К тому же предназначалось для музея». Вивен, тебе не нравится?» Мужчина перестал улыбаться и посмотрел на меня внимательно. Я вновь заглянула на сверкающий камень в оправе из белой платины. «Я не знаю, кем надо быть, чтобы такая красота не понравилась?» «Дело в том, что мне кажется, такие траты на украшения — это чересчур», — мягко сказала я. «Поверь, мне подошло бы самое обыкновенное обручальное кольцо». «Тебе нет», — возразил Север. «И если уж ты знаешь, что это за камень, то... я скажу тебе, что по закону его нельзя продавать на экспорт. Да и на Цварге идет строгий учет каждого камня». «Настолько редкий?» — ужаснулась я и тут же ляпнула. «А мне руку-то за него не отрубят?» «Дело не столько в редкости, сколько в свойствах». Кас нахмурился. «Чёрные муассаниты взаимодействуют с бета-волнами определённой частоты, которые могут испускать сварги и блокируют их. То есть, если кто-то из сваргов захочет оказать воздействие на гуманоида, который носит чёрный муасанит, то у него ничего не получится». Теперь уже нахмурилась я. Мне казалось, что на законодательном уровне цварга любое воздействие на разумных существ запрещено. Лишь по решению суда мужчины твоей расы могут вмешиваться в сознание преступников. Север вздохнул. С одной стороны, все так. Это называется эмоциональным взломом сознания. И да, после такого часто от личности гуманоида мало что остается. Лишь очень сильные и цельные разумные существа могут пережить такое. Но если говорить о еле заметных вмешательствах, лёгком флёре эмоций, то такое очень сложно отследить. И уж точно никто не будет заниматься доказательством того, что оно имело место. А по собственному опыту скажу, что цварги нет-нет и грешат этим. Повлиять на таксиста, чтобы он не гнал слишком быстро, после ссоры с женой, Успокоить нервного и недовольного результатом клиента. Убедить, что нет никакой катастрофы в том, что на бампере флайера появилась еще одна царапина. Сама понимаешь, почему Цварк не разрешает продавать эти камни. Мне будет спокойнее, если ты всегда будешь носить это кольцо. «Буду», — неожиданно сказала я. Но не потому, что оно что-то блокирует и не даст другим цваргам на меня воздействовать, а потому, что его подарил мне ты. В черных глазах разлилось жидкое золото. Север взял меня за руку и привлек к себе, как я думала, чтобы поцеловать. Но он прикрыл глаза и замер. Несколько секунд ничего не происходило, а затем я ахнула, увидев, как драгоценный камень вдруг становится бледно-голубым, как бриллиант или даже искусственный фианит. Но как? Ты же сказал, что он блокирует любое воздействие. Изумленно протянула я. «Любое воздействие на тебя, а не на него», — хитро улыбнулся Север. «Я совершенно случайно узнал, что, если очень тонко воздействовать на сам камень, то он меняет цвет». «В этом плане мне даже повезло, что мои способности к восприятию и оказанию колебаний минимальны. Но и таким образом теперь никто и не догадается, что у тебя черный муасанит». «Так, значит, у тебя тоже?» Я не закончила фразу, открыто посмотрев на правый рог севера. Что-то мне подсказывало, что знание о том, как поменять цвет Муасанита, он добыл собственным трудом и потом. Цварк лишь кивнул в ответ. «Да, у меня тоже».